Глава 21. «Не двигаться!» Приказ явно излишний, потому что я при всем желании двигаться не могу. Пока я был в отключке, она связала меня по рукам и ногам эластичными лентами, и теперь я лежу, как мумия, на белом пушистом ковре. Рот тоже замотан, чтобы я вдруг не заорал. Предусмотрительная стерва. Ходит по комнате, сжимая в руке телефон. Интересно, давно она вызвала копов? Почему они еще не приехали? Что со мной будет? Черт бы побрал эти ленты, с ними я бессилен. Хотя осталась единственная возможность, и я плачу. Рыдаю самозабвенно и искренне, Из-за того, что мир жесток, из-за того, что дети голодают, из-за того, что Харви регулярно обновляет свой канал на YouTube, а Келвин — такой болван, то нюхает, то курит, то бегает по пробам, то воображает себя писателем. Я плачу по мистеру Муни и его яичнице, по Марлин Монро, висящей над кроватью. Девица хватает ножницы и подходит ближе. Плач выносить непросто. Она склоняется надо мной и разрезает ленту, зажимающую рот. «Замолчи!» Я пускаю пузыри, хлопаю носом, оттопыриваю нижнюю губу и подвываю. «Спасибо тебе, спасибо!» «Хватит!» — повторяет она и промокает мне лицо кухонным полотенцем. «П -п «Прости меня! Я больше не пошевелюсь, честно! Тихо буду дожидаться копов!» При этих словах она на секунду отводит глаза влево. Значит, в полицию пока не звонила. Фыркает, бросает полотенце на пол, но ни телефон, ни ножницы из рук не выпускает. «Молчать!» Я киваю. «Прости». Она снова принимается ходить по комнате. Почему не вызвала копов? Любая на ее месте первым делом бросилась бы набирать 911. Значит, есть какая-то причина. И это мой единственный шанс. Больше ложать нельзя. Они скоро приедут, уверяю я ее. Останавливается и бросает. Я сказала тихо. Прости. Молчать. Обещаю. Только дай мне сказать последнее слово, пока они еще не приехали. Вздыхает и смотрит на меня. Выпаливаю. Я искал здесь свою девушку. Ты взломал дверь. Нет, она была открыта. Врешь. «Сама посмотри. Клянусь, дверь была не заперта, как и сказала Лидия». Девица вылетает из комнаты в коридор. У нее крепкие, мускулистые ляжки. Я слышу, как она скрипит ручкой и потом захлопывает дверь. Хорошо, что я умею подбирать отмычки. Возвращается. «Кто такая Лидия?» «Копы знают твой код?» «Интересуюсь я. Теперь я в хэштег «Команде девушек». Когда звонишь в 911, надо обязательно сообщать код. Знают. Она кривит губы. Ей приходит сообщение. Она читает и тут же строчит ответ. Наверняка ее лучшая подруга. Пишет что-то типа «немедленно звони в полицию». А она отвечает «сама разберусь». Но подруга волнуется. Срочно вызывай копов, солнышко, это опасно. Я нюхом чую динамику. Похоже, наклевывается шанс на освобождение. Эта девица не намерена обращаться за помощью к представителям мускулинной власти. Она уверена, что сама справится. Вон у нее сколько эластичных лент. Она — каратель, одинокий герой-мститель. Она — отчаянная девушка из ночного рейса. Непонятно только, что делают в ее убежище Мерлин Монро и хипстерская мебель. Она совершенно не сочетается с ее мускулистыми ляжками и крепкими кулаками. Впрочем, не так уж и важно. Главное — Она не собирается упекать меня за решетку. Может, станет держать связанным у себя в спальне или вырубит и вышвырнет на улицу. Она кидает телефон на кровать. «Всё в порядке?» — спрашиваю я, из-под понять, что мы равны и не враги друг другу. Ей это не нравится. Она подходит и заносит ножницы. «Здесь я задаю вопросы, понял, мудак?» «Понял, понял. Ты главный». Приседает. Чёрт, хоть бы штаны надела. «Кто ты такой?» «На кону моя судьба. Ответить надо так, чтобы ей захотелось меня освободить. Второй попытки не будет». «Пол», — представляюсь я. «Хорошо, Пол. Что дальше?» «Клянусь, я не маньяк. Ничего плохого у меня даже в мыслях не было». «Да». признает она и немного отодвигает ножницы от моего лица. Оружия при тебе нет. Киваю. У меня сейчас сложный период. Девушки любят, когда парням тяжело. Убирает ножницы. Я выдыхаю. Пришлось взять академ в юридической школе. Я учусь на прокурора. Хм, девушка с тобой учится? У меня нет девушки. Снова заносит ножницы. Черт поторопился и снова сложал. Ты ведь сказал, что искал здесь свою девушку, Лидию или как ее там? Прости, только и остается мне извиниться. Переволновался Сжимает губы, откладывает ножницы и берет телефон. Звоню копам. Киваю как республиканец, обещающий населению понизить налоги. Конечно, соглашаюсь. «Это твой долг, надо было сразу звонить. Подумать столько, я влез к тебе в спальню, это же кошмар. И как я мог ошибиться? На твоем месте я давно позвал бы на помощь. Ситуация жуткая, сам понимаю». Отодвигает телефон, смотрит на меня. «А толку? Посадят тебя в обезьянник, через день выпустят». «Я соглашаюсь». «Верно, но я сам виноват, надо же было так ошибиться». Внимательно слушает и телефон не набирает. Я чувствую, что из безликой угрозы постепенно превращаюсь для нее в человека, в пола. «Позвонить — мой гражданский долг», — задумчиво бормочет она. В соседней квартире вдруг оглушительно начинает орать песня «Shooting Star» от Bad Company, и через пару секунд также неожиданно замолкает. Переглядываемся и улыбаемся. Так каждое утро, — замечает она, — будильник. Да, хорошее начало дня. Один живет. Одна, — управляет меня девица, и я вижу, что лед тронулся. Хотя, в целом, ты прав. Конечно, пусть привыкает к этой мысли. Ну все, звоню копам. Снова заводит она. Ничего личного, просто долг. Конечно, — Поддакиваю я смиренно. Правильно. Проводит пальцем по экрану, снимая блокировку. У нее коротко подстриженные, накрашенные ногти. Вводит код. За стеной слышно, как соседка встает с кровати и шаркает в ванную. Моя девица нажимает девятку и замирает в нерешительности. Я наношу финальный удар. Не переживай, я сам виноват. Убирает руку от телефона, смотрит на меня и спрашивает. «Что произошло?» «Всё, победа. Я принимаюсь в красках расписывать ей, как тяжело мне дается учёба, а тут ещё пару месяцев назад девушка мне изменила». «Где ты учишься?» — перебивает она. «Да благословит Господь женщин, чьё любопытство безгранично, а настроение переменчиво». «В Калифорнийском университете», — отвечаю я, — И перехожу к самому интересному. Рассказываю, что от отчаяния полез на сайт знакомств. Там я и нашел Лидию. Мы встретились, поделились фантазиями. Она попросила, чтобы я сделал вид, будто тайком пробираюсь к ней и застаю ее врасплох в постели. «Фу, пошлятина! Она в этом доме живет? «Да, если я правильно записал адрес. Он у меня в телефоне. Лидия сказала, что запирает дверь, только когда у нее кто-нибудь есть». В остальное время, пожалуйста, вход открыт. Я понимаю, звучит мерзко, но было не заперто, и у меня даже сомнений не возникло. Девица вскакивает и начинает бегать по комнате. Она поверить не может, что оставила дверь открытой. Значит, сама во всем виновата. Стучит себе телефоном по лбу. Надо же быть такой рассеянной. Меня она больше не боится и охает лишь, что ей еще повезло. мог бы явиться кто-нибудь действительно опасный, откидывает телефон и берет ножницы. Не шевелись разрезает ленты на руках. мы знакомимся. Ее зовут рэйчел, она няня в колледже руководила службой доверия для жертв изнасилования и до сих пор учит женщин самообороне. Я растираю затекшие запястья. Тогда все понятно. Рэйчел работает в богатой семье, эта квартира принадлежит им. Вот, собственно, почему она и не стала вызывать полицию. Они параноики, местные, чокнутые, толстосумы. Если б я позвонила копам, копы позвонили бы им, и такая шумиха поднялась бы. Она откладывает ножницы. Ты посмотри на эти ковры, фотографии в спальне, сразу видно, что сексисты. Идеальная женская квартирка, как ее представляют себе старпёры. «Верно подмечено», — поддакиваю я. «Они знамениты?» Кивает, но морщится. «Я подписала договор о неразглашении. Даже мама не знает, на кого я работаю». «Охренеть», — подыгрываю я. «Да, самой надоело. Ты Лидии-то свои, звонить будешь?» «Откуда у местных женщин такое бесстрашие? Просто загадка. Чего она взяла, что мне можно верить?» Может, я вру, а я вру. Может, я извращенец, насильник. Какого хрена она мне улыбается и спрашивает про подружку? Пять минут назад убить была готова, а теперь чуть ли не флиртует. «Нет», — отвечаю я, потирая запястье. «Думаю, это знак, что продолжать не стоит». «Точно», — поддакивает Рэйчел. «Всему свое время. Я в прошлом месяце ходила на семинар по осознанному одиночеству. Просто потрясающий. Отлично мозги на место ставит. Господи, не успела выпуститься, уже строит из себя гуру. Думает, что любую проблему можно решить при помощи болтовни, сборищ, лозунгов и надежд. «Будешь кофе?» — предлагает она мне с широкой улыбкой. Естественно, я соглашаюсь, будто у меня есть выбор. Рэйчел отправляет меня на диван, засыпает молотый кофе в допотопную кофеварку и принимается болтать о себе». Она не только нянчится с богатенькими недорослями и учит женщин самообороне, но и натаскивает школьников перед экзаменами и вообще не понимает, как некоторые могут фантазировать об изнасиловании. Я изучала проблемы женщин в Калифорнийском университете, и многие, очень многие, имеют подобные фантазии. Ну как так? Объясни мне. Уходит в спальню и даже не закрывает за собой дверь. Я вижу, как она напяливает розовые леггинсы от Victoria's Secret, Стаскивает их, надевает джинсы, тут же снимает. А я сижу и несу псевдоинтеллектуальную чушь про извращенные сексуальные фантазии, желание передать контроль и случайные знакомства в интернете. Няня Рэйчел выпархивает в гостиную в микроскопической черной юбке, огромных уродливых угах и в укороченной серой футболке. На губах толстый слой блеска, волосы расчесаны, парфюм. Нарядилась специально для меня. Я вломился к ней в квартиру, напал в кровати, она еще старается меня соблазнить. «Возможно, ты прав, что отказ от контроля вызывает рост возбуждения», заявляет Рэйчел. «Но за пределами своей квартиры я и так немногое могу контролировать, так что уж в моей спальне хочу быть полновластной хозяйкой. Думаю, ты это уже понял». Разливает кофе по надколотым икеевским кружкам — На которых огромными буквами написана любовь. Выглядит нелепо. А Трейчел несет табаком. Уверена, ты пьешь черный? Хихикает она. Киваю, хотя на самом деле пью со сливками. Спасибо. Она смотрит в окно на стволы пальм. Вообще мне здесь нравится. И ребенок пока вполне сносный. Еще не понял, что можно быть ублюдком. Только добираться было неудобно. От Игл-Рока, где я раньше жила, до Брент-Вуда и Малибу, как до Луны. И хозяин снял мне эту квартиру. В таких ситуациях либо сразу увольняют, либо дают бесплатное жилье. Класс, восхищаюсь я. Надо выяснить, появляется ли здесь Эми или ляпнула адрес от балды. Одна живешь или с соседкой? Конечно, одна. Я ведь не в колледже. Эми назвала случайный адрес. Вот сука. А я из-за нее чуть не попал в тюрягу. Говорю няне Рэйчел, что мне пора. Предлагает обменяться номерами. Отказываюсь. Расстраивается, но берет себя в руки и желает удачи с учебой. Спасибо, отвечаю. А тебе удача с толстосумами. Смеется. Спасибо, Пол. Пересекаю Франклин-авеню. Клав, возвращаться уже нет смысла. Я запорол свой шанс на новую счастливую жизнь. Обхожу магазин стороной, чтобы не встретиться с Келвином. Приближаюсь к дому. На моё счастье, Харви отсутствует. все таки Бог есть. Зато у двери меня встречает Дилайла. Я знаю о твоей проблеме, Джо. Нет, похоже, Бог меня покинул.